пустое так карастель совершил великую перемену и создал великую пустоту он вычистил грязь он освободил место для своих детей для детей карастеля правильно и для и для детей орикс правильно говорит снежный человек неужто не будет конца его бесстыдным изобретением ему снова хочется плакать Крастель создал великую пустоту», — говорят мужчины. «Для нас, для нас», — говорят женщины. Все вместе уже похожи на литургию. «О, хороший, добрый Карастель! Их преклонение перед коростелем бесит снежного человека, хотя он сам это преклонение насадил. Крастель, которого они славят, — выдумка снежного человека и притом нерешенное ехидство». Растель был против идей бога или пантеона, и ему, разумеется, было бы противно смотреть, как постепенно обожествляют его. Будь он здесь. Но его нет, и слушать этот неуместный подхалимаж приходится снежному человеку. Почему они не прославляют его? Хороший, добрый, снежный человек, который больше заслуживает словословий, куда больше, ибо кто их вывел оттуда и привел сюда? Кто за ними всю дорогу присматривал? Ну, вроде как присматривал. Никакой не карастель. Почему снежный человек не может пересмотреть мифологию? Благодарите меня, а не его. Потешьте мое эго. Но пока обиду нужно проглотить. Да, говорит он, хороший, добрый карастель. Он кривит рот, надеясь изобразить благостную милостивую улыбку. Сначала снежный человек импровизировал, но теперь им потребна догма. Любое отступление от канона грозит неприятностями. Может, он не лишится жизни, эти люди не склонны к жестокости и кровожадному возмездию, но лишится аудитории. Они отвернутся от него, они уйдут. Он стал пророком Карастеля, нравится ему это или нет, он стал пророком Орекс. Пророк или никто? Никто ему не подходит, он не вынесет мысли, что он никто. Ему нужно, чтобы его слушали, чтобы его услышали, чтобы его понимали, хоть иллюзорно. «О, снежный человек, расскажи нам, как родился карастель, говорит какая-то женщина, — что-то новенькое. Он не готов, однако это стоило предусмотреть. Этих женщин сильно интересуют дети». Осторожно, говорит он себя. Если создать им мать Карастеля и сцену рождения и Карастеля младенца, они потребуют деталей. захотят узнать, когда у Карастеля прорезался первый зуб, когда он сказал первое слово, когда съел первый корень и прочие банальности. Карастель не рождался, говорит снежный человек. Он спустился с неба как гром. А теперь, пожалуйста, уходите, я устал. Позже он додумает эту легенду, возможно, снабдит коростель рогами, огненными крыльями и еще хвостом в придачу.